А для космонавтов, пилотов, машинистов-локомотивов и водителей-грузовиков она открывает возможность получить заряд бодрости прямо в тесной кабине. В перспективе, продолжает ученый, мы надеемся, что комплекс тренажеров позволит перевести физическую культуру, громко говоря, на индустриальные рельсы. Пришел человек в спортивный кабинет, его потрясло, На наших установках в течение 15-20 минут и организм получил нагрузку, условно, от двух часов плавания, бега, занятий с гантелями, на снарядах. Оказывается, что всего лишь четыре сеанса биостимуляции приводят человека в хорошую физическую форму. Дальше он сам испытывает желание подразмяться, побегать. Это особенно важно для домов и баз отдыха, санаториев, где времени мало, а укрепить здоровье хочется побыстрее. Кстати, у себя в институте в качестве эксперимента мы пропустили через биостимуляцию всех специалистов кафедры иностранного языка. Теперь они просто не мыслят себя без ежедневной физической нагрузки. Ученый, как человек, страстно верящий в биомеханическую стимуляцию, предрекает ей почти безграничное поле применения а многочисленные эксперименты подтверждают его правоту. В Минске шутят, что самые красивые женщины работают в Институте физической культуры. Почему? Оказывается, вибростимуляция возвращает им молодость, распрямляет мелкие морщинки, складки, мешки под глазами, убирает вторые подбородки. После нескольких сеансов кожа лица становится более эластичной, упругой, такой же свежей, как и в 20 лет. А что особенно ценно происходит, это не за счет лосьонов и кремов, а с помощью разбуженных внутренних природных сил. «Мы попробовали свои силы и в такой деликатной области, как борьба с облысением», — говорит Назаров. «Вы, наверное, замечали, что у многих мужчин волосы сохраняются по бокам головы и ушей». Дело в том, что именно там располагаются подвижные мышцы. Они служат мягкой основой для волосяных луковиц, способствующих их лучшему питанию. А наверху с возрастом слой мягких тканей головы утончается, и как результат волосы плохо питаются, выпадают... Мы стали стимулировать мышцы головы вибромассажем. Конечно, лысым не удалось вернуть шевелюры, но волосы перестали выпадать, что само по себе хорошо, стали более эластичными. А в последнее время мы обнаружили и другие любопытные эффекты. Оказалось, что массаж определенных мышц головы приводит к обострению внимания и усилению умственной деятельности. Еще более неожиданная область применения вибраций лечения зубов. «Здесь наш злейший враг — продонтоз, заболевание, связанное с воспалением десен. Они становятся рыхлыми, кровоточат, отстают от зубов». Одна из причин возникновения недуга – нарушение кровообращения. Ученые попытались восстановить его с помощью биомеханической стимуляции. Им удалось не только блокировать процесс увядания десен, но и частично восстановить их в прежнем виде. Любопытно, что процедура эта приводит не только к улучшению старых тканей, но и к образованию новых. Ученые сегодня ищут пути и для использования своего метода с целью продления жизни человека – Есть уже и новые любопытные результаты, но эти исследования рассчитаны на перспективу на долгие годы работы. Нас же интересовали задумки на ближайшее время. Часть из них оказалась снова связана с зубами. «Хотите выращивать их по заказу?» «Совершенно верно!» — серьезно ответил ученый. «Тот же парадонтоз в конечном счете приводит к рассасыванию костной ткани». Если у природы есть такой разрушительный механизм, то почему бы не создать диаметрально противоположный ему, скажем, путем активной стимуляции, заставить расти зубы взамен выпавших или удаленных? Разве это не чудо? Рост без гормона роста? Недавно английские врачи столкнулись с загадочным явлением. Ребенок, чье развитие остановилось четырехлетнем возрасте, вдруг стал быстро расти и к девяти годам заметно обогнал своих сверстников. Ситуация не такая уж редкая. Так что же поставила медиков в тупик? Полное отсутствие в организме ребенка гормона роста. Развитием тканей управляло какое-то неизвестное вещество. Более того, Его действие оказалось вдвое эффективнее. Возможно, загадочный фактор роста содержится в крови. В экспериментах эта кровь стимулировала деление клеток. Сейчас ученые собираются выделить неизвестное вещество –